во многом руководящей мною. А в наших гражданских распреях я склонен более резко осуждать партию победоносную и процветающую, я на сразу завоевывает моё сочувствие, когда я увижу её несчастной и угнетённой, как по сердцу мне душевное благородство Хелемиды, дочери и супруги спартанских царей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 а благодетельствовать, нежели, к примеру, пира, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми. Я не люблю продолжительного застолья, и оно мне вредно, ибо я, видимо, с детства привык, не имея за столом иного занятия, есть все время, пока длится трапеза. Однако у себя дома, где я, впрочем, не засиживаюсь за трапезой, я люблю приходить к столу немного позже других,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 от стоящих передо мною кушаний. Так что, возымев намерение попаститься, я должен не выходить к общему столу. И мне надо подавать ровно столько, сколько в данном случае положено, ибо едва я усядусь за стол, как сразу забываю о своем намерении.